12 ноября 1605 года, Рождества Христова, день 153, утро, Москва, Кремль. Капитан Серегин, Сергей Сергеевич, Великий князь Артанский. Успенский собор Кремля – главный собор России. Сегодня в нем состоится венчание царевны Ксении Борисовны Годуновой и князя Кесаря князя-правителя Михаила Скопина-Шуйского, моего соправителя и наследника. Ну, хоть вы меня убеете, не чувствую я себя русским царем. Нет чувства какой-то великой сопричастности, которая возникает, когда я вижу мое построенное к бою войско лилиток или когда я пребываю в Великую Артанию. В первом случае меня охватывает пьянящее возбуждение грядущей кавалерийской атаки, а во втором – то умиротворение и покой, который я принес на несчастные и страдающие от ударов врагов земли антах. Анты отдались мне всей своей языческой душой, и я их тоже люблю, а если кто-то из соседей попытается причинить им зло, то я сотру такую вражину в порошок. Но при взгляде на жителей нынешнего русского царства, а в особенности на москвичей, никакого чувства сопричастности у меня отнюдь не возникает. И все, что я для них делаю, делаю по обязанности, а не от души. Да и они выбрали меня в царе не по велению сердца, как анты, испытывающую безмерную благодарность к тому, кто спас их от жестокого врага а лишь потому, что за таким царем можно сладко спать, вкусно есть и ни о чем не беспокоиться, а сам все сделает и спасет, и убережет. Наверное, поэтому я чувствую в последнее время какое-то свербление души и смутное желание убраться из этого мира куда подальше. Дима Колдун уже докладывал, что после разгрома ляхов под Ригой и запугивания шведов Уже обозначились двери в следующие миры. Их аж целых пять штук, выстроенных последовательно. И только последняя из этих дверей проходная. Остальные тупиковые. Что означает, что, выполнив в них задание, мы должны будем возвращаться сюда, в мир смуты, который становится миром царя Михаила Васильевича. Наверное, лучше будет не показываться на местной Москве, ограничится пребыванием в нашем крымском оклаве где у меня все таки не возникает этого тягостного чувства или это отец наш небесный таким образом гонит меня дальше чтобы я не закис и не застрял в этом болоте но вернемся к главному событию сегодняшнего дня прошедшая еще до нашей поездки в артанию церемония выбора царской невесты была чистой формальностью Представленные на конкурс боярышни, несмотря на богатые наряды и надменное выражение лиц их отцов, отдувающихся под богато расшитыми шубами, были всего лишь статистками. Главную роль в этом спектакле играла относительно скромно одетая Ксения Борисовна Годунова, роль опекунов, в которой играли мы с Анной Сергеевной. Ибо моя благоверная Елизавета Дмитриевна счастливо дорвалась до космоса и теперь не вылезает из полетов. Мы с Анной Сергеевной одеты просто, но со вкусом, по местным понятиям, почти невзрачно. Но любой знает, что за этой невзрачностью стоит огромное богатство и безмерная сила. Кстати, Анна Сергеевна ради борьбы со скукой предложила провести этот конкурс в купальниках. Но я ответил, что тогда ни одна из этих барши никогда не выйдет замуж. Ибо конкурс в купальниках сразу обнажит и кривые волосатые ноги, и целлюлит, и оттопыренные коровьи пузо вместо втянутых животиков, и висячие, как уши у спаниели, сиськи. А что вы хотите? Боярышни жрут в три горла сладкое и мучное, а потом весь день сидят у окошка светлицы за вышиванием. Требовать в таких условиях от них идеальных фигур просто нереально. Одним словом, конкурс в купальниках в этих условиях, как говорится, не прокатит. И выигрывать в нем будут исключительно крестьянские дочки, которые и в огороде с сапкой, и в доме с половой тряпкой, и на сенокосе с граблями, и на сеновале с вилами, а оттого сильные, гладкие и мускулистые. Ну, точно как мои пейзанки-артанки, купание которых в жаркий полдень в прохладном ручье мы с Михаилом Наблюдали пару дней назад. Итак, закономерно выбрав невесту, мы укатили в Артанию инспектировать и развеиваться, поручив посольскому приказу составить так называемый «свадебный чин», то есть сценарий, по которому будет проходить свадьба. Также там подробно будут расписаны все участвующие в брачном ритуале лица, а также их вознаграждение за труды. Оказывается, всех участников свадьбы положено одаривать, и чем знатнее и богаче персонаж, тем ценнее должен быть подарок. Иная такая свадьба обходится государственной казне, как небольшая война или в пару годовых бюджетов. Впрочем, в этом приказные диаки разбираются значительно лучше меня и делают все как надо. Но вернемся все же к сегодняшнему венчанию. К свадьбе начали готовиться сразу же после того, как Михаил Скопеншуйский выбрал в невесты Ксению Годунову, которая с этого момента получила особый статус и вместе со служанками переехала из монастыря и поселилась в Кремле. К венчанию ее готовили в царицыной палате. Михаила в покоях, которые были ему положены, как моему заму. Саму свадьбу проводили в грановитой палате еще называемый большой золотой но сначала имел место своеобразный ритуал подготовки к венчанию первый специально украшенную к свадьбе палату вошла процессия невесты впереди шел священник крапивший невестен путь святой водой затем свечники каравайщики дружки родственники невесты получившие соответствующие цичины а уже за ними в окружении свах и сидящих боярынь, им предстояло сидеть на свадьбе шла поддерживая под руки Ксения Годунова поддержка невесты была не только данью традиции но и необходимостью так как ее наряд мог весить больше полной боевой экипировки спецназовца плюс боекомплект Михаил вышел в грановитую палату после Ксении его сопровождал тысячный свадебный распорядитель, роль которого играл петр басманов и ближние люди то есть командиры войска с которым он ходил на поляках вполне достойный контингент на богато украшенном возвышении был установлен царский стол накрытый тремя скатертями верхняя скатерть венчальная на ней в богатых блюдах лежат хлеб сыр и соль следующая скатерть свадебная На ней молодым в опочивальню унесут угощение. И только последняя скатерть останется на столе до конца торжеств. Молодых усадили за стол и под молитву священника начали проводить ритуал расчесывания волос, символизирующий прощание со старой жизнью. Обычно расчесывание волос богато украшенным гребнем, который обмакивают в специально подготовленное вино, проводится сначала жениху, а затем невесте. И выполнять этот таблет должна жена Тысячного. Но дело в том, что Петр Басманов до самого последнего времени женат не был, и лишь в последний момент, что называется, скорпостижно женился. Когда я увидел, кем оказалась его жена, то мне захотелось и смеяться, и плакать одновременно. Оказывается, пока я был занят другими делами, Басманов попался в цепкие лапки Геры, которая тут же скрутила его по рукам и ногам. Ну, ничего. Если что-то пойдет не так, то я сумею скрутить ее таким образом и подвесить на цепях туда, откуда ее никто и никогда не снимет. Я ей не старик Зевси и жалости обычно не ведаю. После того, как Гера в крещении Глафира расчесала Ксении волосы, На невесту надели фату, символизирующую невинность и скромность, после чего молодых обсыпали хмелем, символом плодородия, и принялись обмахивать связками соболей, символом богатства. Гостей в это время угощали хлебом и сыром. Особо почетным гостям подавали угощения с царского стола. От имени Ксении Михаилы были вручены символические подарки, о которых позаботилась Анна Сергеевна. А от имени молодых подарки вручались родственникам и особо почетным гостям. Следующим этапом ритуала должно было стать прощание невесты с родителями, которые передавали ее жениху. Но в связи с тем, что к этому моменту Ксюша была полной сиротой и передавали ее мы с Анной Сергеевной, то эта часть ритуала оказалась несколько скомкана. Как только Ксения была передана из-под нашей опеки под опеку будущего мужа, молодые отправились в Успенский собор на венчание. Михаил в сопровождении свиты первым выехал верхами и ждал невесту у собора, куда ее по первому снежку привезли в разукрашенных санях. Сам обряд венчания практически отличался от того, который проводится в православных церквях для простых смертных, только тем, что вместо приходского священника его проводил патриарх Иов. После венчания все вернулись в грановитую палату, где начался свадебный пир. Молодые уселись за свой стол, на котором теперь были выставлены явства, а гостей рассадили в соответствии с заранее составленной росписью. По традиции молодожены на свадебном пиру не едят и не пьют. Но блюда и вина с их стола посылаются особо почетным гостям. На Перу Михаил и Сини оставались недолго. Уже после третьей смены блюд они в сопровождении Петра Басманова, Геры Глафиры, Дружек и постельничих отправились в опочивальню, куда им принесли на скатерти блюда с царского стола, включающие традиционную жареную курицу. Перед опочивальней Гера... Одетая в овчинную шубу на выворот, осыпала молодых хамелем, хотя чувствовала, что и хочется похулиганить, и сдерживает она себя только ужасающим усилием воли. В самой опочивальне возвышается громадная постель, увенчанная балдахином, сооружение которое проводилось по особым правилам. Сначала в основании были уложены ржаные снопы, покрытые сверху коврами. Затем перины, накрытые шелковой простыней, изголовья, подушки, пуховые меховые одеяла, специальное покрывало. Постель получилась высокой, поэтому перед ней была поставлена скамечка. После того, как Михаил с Ксенией ушли, свадебный пир продолжился под руководством Петра Басманова, но на нем остались только мужчины. Для женщин были накрыты отдельные столы в палатах царицы. На следующее утро молодые должны будут мыться в бане. Михаил вместе с Басмановым и дружками, которые будут натирать его медом и вином, а Ксения со своими бояринями. Завтракать молодожены будут тоже отдельно от гостей на царской половине, куда могут быть приглашены только избранные гости. Всего свадебные торжества будут продолжаться еще несколько дней. Будут даваться отдельные пиры от имени Михаила и Ксении, продолжится прием поздравлений, всем, кто участвовал в свадебных торжествах, будут раздаваться подарки, многие получат очередные чины, поместья, денежные выплаты, в Москве будут выставлены угощения для простого люда, будут раздаваться царские милостыни, а также будет проведена частичная амнистия узников. Правителям иностранных государств направят специальные послания. Во все концы страны поскачут гонцы с известием о царской женитьбе и царице, за здравие о которой теперь следует молиться.